Глава 3. Большая вода. Выход на оперативный простор. Стартовал я в перерыве между ливнями. Перед этим поставил и закрепил бортовой тент, включил помпу, откачал воду, которая успела набраться в поёле. Долго возился, перекладывая снаряжение поудобней. Самое актуальное поближе, необязательное подальше. Минут 5 ходил по берегу геологом, глазами вниз, проверяя, не забыл ли чего, не потерял ли Последок съел кусок жарено-сушёной рыбы, наполнил термос горячим кофе, хлебнул глоток из пляшки от простуды, как авторитетно сказал сам себе, отшвартовался и двинулся вниз по течению Аракара, прощально помахав рукой дружелюбному попугаю. Как только встал на стремнину, возникла новая фобия топливо. Точнее, его нехватка. Вроде бы и много в запасе. Жем-жем, жем-жем. По какой-то таинственной причине мои покровители не предоставили точной информации по многим существенным вопросам. Расстояние до контрольных точек есть, а вот кто и где тут живёт вообще, есть ли города на планете. Словно не доверяют. Хотят выяснить, кто к ним прибыл, хотят присмотреться. Поэтому лучше бы поберечь. Имея приличный запас горючего, мощный мотор и скоростное средство передвижения, Я заведомо нахожусь в выигрыше перед любым зверем и перед любым рукотворным судным тихоходом. А что? Всё равно иду по течению, пусть несёт. Заглушил двигатель, лодку тут же начал разворачивать лагом. Какое-то время я подправлял судно вёслами, потом плюнул, так и поплыл. Уже прошедшие ливни подняли уровень воды в реке, скрыв небольшие песчаные мели. Эхолот показывал приемлемые глубины. Кстати, и о винтах надо позаботиться. В запасе есть скоростной и грузовой. Так пусть же запас останется нетронутым. Днём ещё ничего, а вот ночью в здешнем бассейне немудрено заблудиться. Мне такие путешествия противопоказаны точно, пока опыт не появится. Много притоков, некоторые конкурируют по ширине с Аракарой. Река сильно меандрирует, причудливо петляет по зелёному ковру джунглей. Все впадающие речушки похожи одна на другую, словно тёмные переулки старых городов, в которые по ошибке сворачиваешь с главной улицы, отличающиеся от прочих лишь количеством магазинов и кафе. Здесь магазинов не видно, и обычных на Енисее створных знаков тоже. Вода в притоках тёмная, но не мутная. Несмотря на подъём после дождя, в нескольких местах встречались перекаты. Все поближе к левому берегу Держась правого на расстоянии десятка метров от свисающих в воде крон, можно было идти свободно. Погода опять портилась. Хотя как портилась, она и не налаживалась. Вид у реки по-прежнему мрачный. Над деревьями нависли клубы облаков, со островков в воде склоняются потемневшие силуэты высоких деревьев. К коричневому цвету добавился зловещий свинец. Скоро опять польёт. Завестись, что ли? Смотри-ка, Похолодало. Уже начавшая привыкать к жаре тело заметила небольшое понижение температуры. Я достала из рюкзака сложенный на дно лёгкий жилет рыбака, быстро набив его всяким полезным. Сверху напялил громоздкий спасательный. К нему же прицепил патрон ружья другим концом закрепив за антабко. Если уж свалюсь в воду, то пусть ствол останется со мной. Все имеющиеся у меня патроны уложены в поясную сумку-куликовку, прямо в жилет по плану к цели. Ещё утром, решив, что рукава у футболки очень короткие, придумал рацуху. Отрезал кусок тонкого кевларового шнура. На обоих концах закрепил по пучку каких-то длинных листьев. Идея простая. Суёшь рацуху в рукав футболки, как мамаши бросают детям соединённые длинной резинкой варежки, затем надеваешь. Листья лягут по предплечьям. На воде под отражёнными от поверхности лучами можно обгореть до валдырей, как чебурек, пока ратсуха не пригодилась, как бы куртяк не достать. Стихли заполошные крики вертлявых обезьян, с ветвей деревьев снелись птицы. Все умные уже попрятались. Меня сопровождали лишь неожиданные всплески по траверзу. После прохода лодки в реку запоздало сползали водоплавающие. Пока что мелкие не тревожны. Ох, гадосно же сейчас в дождевом лесу. Чудовищная сырость, москиты, ползающие гады и насекомые, грязь, прелые листья и гнилая вода. Постоянно что-то капает, а то и льётся. Вопреки моим ожиданиям, в джунглях что-то маловато красивых больших бабочек видел лишь один раз. А вот пауков мелких и средних хватает, так же как длинных серых сороконожек, с виду неопасных. Впрочем, может, это просто свойство данной местности. А дальше начнётся сущий рай земной. Когда проплывал мимо очередного притока, камыши расступились, и оттуда в мою сторону выдвинулось что-то зелёное и длинное. Реакция была мгновенной. Я запустил двигатели и сразу дал полный ход. Лодка в левом вираже пошла на разворот. За несколько секунд я смог прийти в себя и уже поднял ружьё. Анаконда отреагировала аналогично, резко шарахнулась, прижимаясь к берегу. Вот так встреча. Спокойно, спокойно. Двигатель рокотал на малых. Какое-то время мы шли параллельным курсом. Змея головы не поворачивала. По-моему, она прекрасно всё видела и одним глазом. Готовность к выстрелу неожиданно улетучилась. Зачем? Сказалась нормальная охотничья привычка не полить бездумно по любому зверю, появившемуся в пределах досягаемости ствола. До этого я пару раз видел лишь ярких зелёных змеек с красными полосочками, свернувшихся клубком на низких, заросших ярким водным цветком участках заболоченного берега Аракары. Анаконда удивила. Большая, сильная, один раз из воды приподнялась средняя часть туловища толщиной с крепкую мужскую ногу. Какой длины, да чёрт его знает. Длинющаяся, сука. В фильмах ужастиках показывают змей-монстров, вполне сравнимые толщины Вот только башка там другая, существенно шире туловища рептилии. Здесь всё не так. Плывущая рядом соседка имела относительно маленькую головку, почти безобидную, ага. Опять наврали. Неужели у неё настолько растягиваются челюсти, что она способна проглотить каймана или какого-нибудь розяву? Мне было очевидно. Змея и не помышляет о нападении на лодку и человека в ней. Наоборот, лихорадочно размышляет не выбраться ли ей от греха на спасительный берег. Рыкнув в её сторону, тот же исчезнет в густых зарослях. Давай до свидания. Я двинул рукоять сектора газа. Лодка быстро помчалась вперёд. Зря время теряю. Облака всё больше наливаются чёрным. Хорошо бы успеть найти проклятую баржу до очередного оглушительного ливня. Погнали. Только на эхолот не забывай смотреть, Дар. И ещё через час быстрого хода местность вокруг начала меняться. Аракара практически перестала петлять, а русло стало шире. По берегам всё чаще встречаются бело-серые пляжи с мелкой галькой. Притоков не видно, а вот протоки с быстрым, закручивающимся в воронки течением появились. Матёры лес никуда не делся, ни единой полянки. Русло реки усыпано множеством островов, некоторые побольше депошного раз в 5. вытянуты в ниточку с часто нанизанными бусинками суши. Посреди буйно заросших клочков земли и галечных мелей то тут, то там груды поваленных деревьев. Небо продолжало темнеть, ветерок стихал. Ни к добру, успею не успею. Вот заблестела ярко очерченная серебром полоса большой воды. Устье. Впереди была лето. Судя по всему, река действительно огромная, в уровень Енисея в низовьях. Ландшафт дальнего берега пока что даже в бинокль угадывался с трудом. Вода в большой реке гораздо чище, коричневой мути не наблюдалось. Где ты? Нашлась, родная. По указанным доцели километрам всё сходится, не подвели. Самая радостная картинка дня на фоне почти романтического пейзажа в нескольких сотнях метров от устья Аракары стояла рыже от ржавчины небольшая баржа, зарывшаяся в отмель. Настоящая речная баржа. Несамоходное грузовое судно, управляемое буксиром, один из основных компонентов Енисейской навигации. Давно тут стоит, постепенно всё глубже уходя в песчаное дно и обрастая после каждого ливня очередным слоем колоритной коррозии и тины. Выглядит незаброшенный. В бинокль видны две массивные деревянные лестницы, ведущие на палубу. Навещают. Сложно предположить, насколько часто. Навещают, но не забрали. Значит, Ничего пока не значит, смотреть надо. Для начала я, не торопясь высаживаться на малом ходу два раза медленно обошёл островок кругом, пока не убедился, что вокруг всё спокойно. Вид стоящей на островке баржи впечатлял. Это какой же был уровень реки, когда её вынесло в новый мир. Для кого-то железное чудовище, для меня бальзам на душу. Вода вокруг словно замерла. Шухер, сейчас ливанёт. А вот и широкий дощатый настил, притянутый к корпусу и закреплённый тросом. Туда очень хорошо придумано: береговой песок наверняка вязкий, топкий. Я, прихватив увесистый рюкзак, куртку и оружие, торопливо выскочил на деревянный щит импровизированного причала и начал тащить лодку наверх. Крепче вяжи, дарк, крепче, чтобы ни стихия, ни тварь зловредная не могла утащить. На корме баржи громоздилось странного вида бревенчатое сооружение. Входная дверь на внешних щиколде. Сверху наблюдать за округа очевидно лучше. Вот там и спрячемся. Заодно и посмотрим на незнакомку. Ключ, бляха медная и тут замок. Указание. Надпись на двух языках краской. В редукторе он спрятан, где-то на палубе. Громко и без застенчивого терясь, я быстро огляделся, увидел и помчался на нос. Нашёл достаточно быстро. Уф. Только зашёл внутрик их по крышах глухо застучали тяжёлые капли дождя. Падая со свесов крыши, они быстро переросли в струйки, потом в струи и наконец в сплошной ревущий поток воды. Пошла дискотека. Тропический ливень, доложию вам, охренеть какое впечатляющее зрелище. Почти сразу вокруг заполыхали чудовищной яркости молнии, воздух разорвали раскаты оглушающего грома. Ни хрена себе. С неба лилась почти сплошная стена воды, быстро поднимающий уровень реки. Райский мир, если смотреть на открытку. Конечно, я явно не был готов противостоять такому натиску. А если так сутки лить будет, не везёт мне, опять тормознулся. Но что тут за избушка? Не когда на этом месте стояла кормовая рубка или вспомогательное помещение для обслуживающего персонала. Однако позже поняли, что погречились, и поставили на выброшенной барже нормальную избушку, очень и очень хитро. Собранная из толстых брёвен, она была надёжно прикручена к палубе арматурными прутами, которые гнули и вбивали в отверстие кувалдой. От кого такие предосторожности? Достаточно было приварить пару уголков, даже ураганный ветер не снесёт. Грёбаный колларгон, те самые зорги, чтобы не приподняли. Да не Скорее всего, просто с металлическими уголками. У них тут тоже реальный напряг. Совсем напряг. Внутри было просторно и уютно. И она начала раскладывать вещи, продолжая осматривать доставшееся мне помещение, в котором, возможно, придётся пересидеть несколько часов, если не целые сутки. А ведь скоро стемнеет. В избе четыре узких вытянутых окошка на все стороны. Стекол нет, а вот толстые железные прутья, врезанные в дерево ещё при монтаже, присутствуют. Чем-то похоже на таёжные избы охотников. Да почти такая же. Вот на ро друг над другом плетёные тростниковые матрацы, маленький столик возле окна, что выходит на корму, два ёрбачка вместо стульев. Но особенно меня умилила печка буржуйка, сварганенная из небольшой железной бочки и грамотно обложенная булыганами. Наверху вырезано отверстие, на которое можно ставить сковороду или чайник. На верхних полках минимально необходимый запас посуды, в основном глиняной. Имеется масляная лампа. Нара широкие, пригодны для комфортного ночлега четырёх человек. Наверх выходит железная труба со шляпой почти такого же размера, как моя, только из жести. Под такую никакой дождь не попадёт. Тут уютно. На барже было обустроено жильё для размещения охотничьей заготовительной бригады. или рабочей группы? Только что им тут делать, рабочим? Могут разбирать баржу или перерабатывать имеющийся груз. Дождь продолжал лить как из ведра, и всё, что я смог сделать, выскочить на несколько секунд под ливень, дабы убедиться, что кайман пришвартован надёжно. Какая хорошая шляпа. Что сказать? Это самый натуральный дальний кордон. Настоящих зим тут нет, значит, ни не зимовья. Некорректно звучит. Литовка Найдя посуду, снова высунулся и стараясь не попасть под струю, подставил объёмы. Пусть эта вода будет гарантированно экологически чистой. Пару раз зигзаги молнии ударили по левому берегу, где деревья особенно высоки. А в баржу не ударит? Огромный кусок металла посреди реки. На всякий случай я забрался на нары, чтобы не стоять на железной палубе. Потом растопил печку. Надо просушить одежду. По старой северной традиции под нарыми хранился большой запас сухих колотых плашек. Милое дело. Жадничать не буду, ибо потраченные дрова возместить мне будет нечем. Собака, всё льёт и льёт. Мне горе задержка в пути. В природе лафа. Во время такого ливня речная вода обильно насыщается нужным рыбе кислородом и гуминовыми веществами. Одновременно несколько понижается её температура. По идее, после дождя будет самая рыбалка. Если окончательно станет понятно, что по нехитрому маршруту сегодня мне не пройти, то не удержусь, попробую, уже из спортивного интереса. Пока что не высунешься. Никакая одежда не спасёт. Ничего не поможет, поскольку ливень не просто мощный, а какой-то сумасшедший. Льёт так, словно на облаках сидят тысячи бригад пожарных и хреначат вниз струями брандспойтов. Барабанит с такой силой и чистотой, что будь у меня собеседник, разговаривать было бы совершенно невозможно без громкого крика. Через час дождь начал стихать. Ещё накрапывало, но кроме лёгкой ряби на поверхности аракары и возросшей влажности, никаких видимых последствий не наблюдалось. Теперь-то я знаю, что такое настоящий тропический ливень: грозный, мощный и очень шумный. И всё-таки он тёплый, особенно для не избалованного высокими температурами северянина. Ну что, выходим? Жаль попугая рядом нет. Как-то там, Кеша. Придётся говорить с самим собой. Так легче. Мысли быстрее устаканиваются. Ого, низко над водой пролетела стая жирных уток. Нормальные, без оранжевых перьев и уродливых клювов, почти как наши. У уточку добыть не помешало бы. Но сначала надо осмотреть судно. Стараясь ступать по скользкой палубе осторожно, я приступил к исследованиям. Хорошо, что не забыл поменять сандалии на родные ботинки. Это была налевная баржа. Лишь ближний грузовой отсек, закрытый тяжёлой откидной крышкой, которую невозможно поднять в одиночку, был предназначен для перевозки других грузов. Весь оставшийся объём занимали топливные танки. Все на висячих замках. От этих кладовочек ключей мне точно не найти. Они предназначены не для спасшихся. Ну и чёрт с вами. Не очень-то и хотелось. Вокруг одного из закрытых люков виднелись тёмные кляксы. Там нефть или мазут. Неужели сюда периодически приезжают рабочие? Ёлки-палки, а если бы молния ударила, правильно сделали, что всё закуプリли. Вот пусть так и стоит. Баржа мне нравилась. Я вообще люблю такие монструозные технологическиешняги. И чем они грандиознее, тем краше в моих глазах. Огромные агрегаты обогатительных переделов, высоченные печи, ковши с расплавом, мощные козловые и мостовые краны, переплетение вентиляционных систем металлургических заводов. Внутри каждой трубы сможет проехать небольшой джип. Горное оборудование, подъёмники огромной мощности. Скиповые и вентиляционные стволы, уникальные погрузочно-доставочные машины рудников, связки артерий гидротранспорта, по которым красноватого цвета пульпа с обогатительных фабрик подаётся в металлургические ЦХ, чудовищные бассейновые электролизы меди и никеля, трубы высотой с небоскрёб, ветки промышленных железных дорог, тепловозы тянущие длинные составы. Ясно, что в обозримом будущем мне их не увидеть. Что будет дальше? Не ломай голову, тебя рыба ждёт. Пробовать на вкус местную рыбалку я решил с помоста причала. Подумав, выбрал небольшую серебристую колебалку. Потом вытащил вертушку, тоже серебрянку. Вода мутная, требуется больше вибраций. Ловись, рыбка, но только исключительно маленькая. Ну вас нафиг, дайте кильку. По идее, после дождя мелкая рыба вновь начнёт группироваться в стаи и концентрироваться в заводях. Вот тут ты их и бери. Покидал, приспособился. Клюнула минут через 7. Мамочки. Это была приличных размеров пиранья. Трудно не узнать эту тупую зубастую морду. Чёрная спина в сочетании с красным брюхом, плоское тело, мощный загребук и выступающая вперёд бульдожья нижняя челюсть. Я легко вытащила чайно сопротивляющуюся добычу на настил. Куда тебе против финикийских рыбин? Вот это резак. Ради интереса начал подносить к пасти различные предметы растительного происхождения, которые поднявшаяся вода занесла на причал. Длинный лист пальмы, хряб, тонкую веточку, хабась, а по толще. Живая бешеная гильетина перекусывала всё предъявленное одним резким движением челюстей. с громким щелчком. После этого купаться в воде Аракара мне категорически расхотелось. А ведь планировал окунуться. От злости, со излишней силой шарахнув рыбину башкой о доски, я спокойно вытащил троничок и закинул добычу на палубу. Полежи пока. Теперь неплохо бы посмотреть на уток. Патрона будет жалко, тем более жалко и тратить его на уток. Только, знаете, мне сейчас нужна эта маленькая победа. Как доказательство того, что я могу вышить для самоуспокоения. Только один. Надёжный двигатель завёлся с полпинка. Лодка медленно выруливала на середину реки. Поехали, посмотрим на лету. Я специально не торопился огибать стрелку, стараясь не шуметь. При охоте на водоплавающих с лодки это самый выгодный момент незаметный тихий выход из-за угла. Стая уток, недавно пролетевшая над моим убежищем, села где-то за мысом. Вот дамы на ракаре садиться не хотят, боятся кайманов и прочей зубастой сволочи. С большой воды островка с баржи почти не видно. Мыс закрывает обзор. Если бы не возвышающееся на корме избушка, обнаружить железное чудовище случайно не удалось бы никому. Надо заходить в ракару. Большой пологий холм левого берега стрелки раскинулся в сторону Леты, вытянутой поляной, украшенной разноцветным ковром из каких-то тропических цветов. Обалдеть, как красиво. На огромной реке было тихо. Гигантская водная лента шириной в 3 км несла свои воды на юг медленно, важно, вечное неумолимое движение. Над мохро-изумрудом джунглей кружили инопланетные птички, симпатичные, вполне привычного вида. Ага, вдоль левого берега над водой низко прошла группа жирных уток или даже гусей. Вслед за ней пролетела ещё одна стайка. За камышами сели. Непогоны. Возьму как меленьких. Как ни старался я выйти незаметно, а не получилось. Заметили. Утки ещё подумали, с изумлением глядя на неведомое чудо, а потом поднялись в воздух, чтобы перелететь на другое место. Бабах! Успел на один выстрел. Есть! Подшип. Одна утя свалилась камнем, даже крылом не трепхнула. Можно считать, что это большая удача. Папа Алтаки. Если учесть, что я, как последний лох, забыл переставить на место четырёх нулёвки обычный дробовой патрон и бездарно сжёг ценный боеприпас. Не соверши этой ошибки, снёс бы за раз не меньше трёх штук. А Болтус, забрав с воды добычу, причалил к песчаному пляжу и принялся разделывать утку по-походному. Никакого азарта не чувствую. Просто еда, господа, просто еда. Шкуру содрал вместе с перьями и выкинул Вы ещё щипать предложите. Крыли снёс. Утка оказалась необычайно большая, так что берём только филей. Я хотел промыть трофей в достаточно чистой, по крайней мере, на вид, в воде большой реки, а не пользоваться аракарской шоколадной. Понюхал. Запах самый обычный, рыбы не отдаёт. Интересно, встречаются в бескрайней вселенной ядовитые утки. Жира хватает и под кожей. Решено, буду тушить в малом количестве воды. Слушайте, но это же полный сюрреализм. Я только что попал на другую планету и теперь совершенно по-земному распластываю привычными движениями почти земную же утку, собираясь затеять нехитрую готовку. В избе северной, на барже земной, а вокруг речные чудовища, где-то бродят зелёные инопланетяне, и при этом главное уныние глупо потраченный патрон. Вернувшись к месту стоянки, я внимательно изучил полки под потолком. Появился смысл. Нашлась соль в глиняном горшочке, сухие нарезанные листочки, похожие на чай с приятным запахом, и странного вида длинные твёрдые палочки коричневого цвета. Лизнул. Да это сахар. Живём, ещё и чайку заварю. Скорее готовка пошла в полный рост. В котле кипели лучшие куски трофея. Я вытащил один чурбак на палубу, сидел, смотрел на реку и попивал из своей кружки душистый напиток. Время от времени отгрызая от палочки сладкий кусочек. Вечерело, то есть начерело. Свет пропадал стремительно. Допил кружку, выкурил трубку и наступила ночь. Вторая в новом мире. Под тропическим звёздным небом тёмный корпус баржи приобрёл совсем другой облик зловещий, постапокалиптический. Опостошённые тучи постепенно уходили на восток. Погода нормализовалась. Со спокойствием и тишиной на акваторию начали спускаться древние страхи. Зажёг лампу и поставил её на стол. Сидеть на улице без ружья не хотелось. Пошёл за столом, посидел ещё немного. Потом залез в избу. Вот теперь я хорошо понимаю, зачем тут аж четыре оконца. Ох, и хорошие окошки они соорудили. Хрен в них кто пролезет. Баржа стояла с наклоном на нос, и если сидеть на нижних нарах, то видно место впадения реки в лету. Оглянулся отличный обзор с кармы. Джунгли начали звучать по ночному, тревожно до дрожи. Опять вышел, кряхтя и упираясь, потащил обе лестницы на палубу. Тяжёлые суки. Всё, теперь я на осадном положении. Зорги эти паскудные. Перестань дар На каркаешь. Делать нечего, я запер дверь на щеколду. Не помогло, не отпустило. Они зоргие такие, наверняка страшные и кровожадные до изумления. Колдавские и варварские, никакого человеколюбия. Они обладают высокой устойчивостью к радиации, высоким температурам и имеют экстрасенсорное восприятие любых соседствующих биополей. В безлунные ночи на специально расчищенных культовых полянах зорги раз в году приносят человеческие жертвы. Фантазия пошла в разнос. Раз в год, держи карман шире, каждый месяц головы режут. Достают из труднодоступных чещёб своего деревянного идола со следами жира вокруг страшной рожи, нечто вроде мексиканского бога войны Вицлепуцле. И начинается древний кровавый культ с пойманными попавшими олухами. Ох, что-то меня трясти начало. Достал и надел куртку. Проверил и перезарядил ружьё. И не деревянный идол, а каменный мегалит. Проверил, как пристраивается в окно ружью. Лучше всего в сторону кормы и на правый борт, где стоит лодка. Хуже на бак и на левый борт. Там просто ничего не видно, кроме обреза палубы. Баржа ещё и слегка накренилась направо. Правда, с той стороны причалить невозможно. А на борт трудно забраться даже при помощи кошек. Зацепиться не за что. Эх, где ты, Кеша родненький? Не помогал ни чай, ни кофе. Тушёнку снял, пахнет варево вкусно. А мне теперь и этот запах тревожен. Что за чертовщина? Запах собственного ужаса. Достал и потряс флажку. Синки ещё хватает. Торопливо вмазал, отхлебнув хороший глоток. Потом ещё один и опять без закуски. А вы бы не вмазались, сидя в одиночестве посреди неизвестной планеты в враждебном окружении. Спиртное тоже не помогло, началась полная жесть. Фантазия в ней заработала с удвоенной силой. В моей голове возникали ужасающие картины, словно я не спиртного выпила, наелся годных грибков. Мне чудилось, что из каких-то технологических отверстий, прорех в корпусе и внезапно открывшихся люков танков лезут змеи людоеды. По палубе в сторону избушки крадутся чёрные пауки размером с павиана. Воздух вокруг приобретает едкий запах серы, а подошвам настила уже застучали пятки зомби-зоргов, возвращённых в подлунный мир после колдовского ритуала. Подкрутил лампу поярче. Не могу сдержать мутного потока собственных страхов, словно кто-то в голову вбивает. Не загнать мне в темноту демона, который, летая над старой баржей, смеётся надомно и нехорошо шутит с человеческим сознанием, показывая самые страшные картины. На палубу выходит Дар. Здесь с ума сойдёшь. Опять перезарядка ружья. Пули теперь, пули. Гадство, почему я не взял с собой сайгу? Как было бы удобно. Бац, пулевой магазин вставил. Бац, картечный. Всё происходило словно в фильме ужасов. Взгляд в оконце, мерцание звёзд и какой-то хрип вдали. Следующий кадр с медленным переводом дрожащей камеры. Этот момент почему-то особо врезался мне в память. Собственные руки, странно тонкие и бледные, словно у покойника, с усилием отодвигающие тяжёлый засов, толкающие дверь. Дверь скрипнула так, что я чуть было в нофие не захлопнул. Подышать надо, успокоиться. Так жить невозможно. Для начала я медленно, крадучись, обошёл замершую баржу по периметру, внимательно всматриваясь в берега, особенно в левый, который совсем близко, и в тёмную воду проклятой Аракары. Пригибался, словно диверсант во вражеском тылу. Чёрт возьми, это же моя баржа, моя крепость. Был я знаком с одним тундровым отшельником. Поно рассказывал он страшных историй происходящих с людьми, рискнувшими жить в дикой местности в одиночестве. Галаритный был тип. Звали его просто Старик Барабанов. Седой обросший дедок в длинном ветхом плаще появляющийся рядом с пришлыми туристами да рыбаками неожиданно, как чёрт из табакерки, и мистически страшновато, словно древний тундровый дух. Он всегда жил один. Может быть, идейно, но ещё вероятнее был житейский вариант. Так уж вышло. Говорят, что жена не захотела разделять участь и взгляды старого диссидента и проживала в Норильске. по слухам, продавая наловленную им рыбу и снабжая мужа отшельника примитивным сырьём, стандартной наборкой: порох, соль, сахар, чай. Легенд про него гуляло предостаточно, одна лишь история о том, как он пешнёй через рубирую одну стену убил любопытного медведя, чего стоило. Знатный был рассказчик. Слушатель потом всю ночь в палатке трясся, уснуть не мог. Да, в такой ситуации поверишь в любую чертовщину. Человек, решивший или вынужденный бежать из города жизненными обстоятельствами, и потому в отличие от нас нормальных людей, проживающий в дикой глуши, со временем неизбежно становится мистиком. Любой, без относительной степени его скептицизма, попав в ситуацию, когда недельку другую придётся пожить в каком-либо затерянном уголке, быстро начинает это понимать. Там будет тихо. Но это не цифровая тишина зловещего эпизода из фильма на диске. Это живая тишина, гармонично наполненная текущими звуками. И в этой тишине нет места рациональным объяснениям с научной точки зрения. Почти каждый человек в своей жизни сталкивается с чем-то запредельным, но далеко не все решаются говорить об этом вслух, и не в любом возрасте. Почему-то проще об этом говорить до 12 лет или же после 40, так утверждают знающие люди. Любые разговоры на эту тему в компании развиваются по одному и тому же характерному сценарию. Сначала идут насмешки остроты разной степени заточки. Потом один информант всё-таки начинает рассказывать что-то конкретное. Тогда острия сарказма направляются на него. Но постепенно, если он выдержит линию, начинают слышаться голоса уточняющие. Вскоре в разговор вливаются все, и тогда выясняется, что очень многие из тех, у кого часть жизни проходит в поле, Видели, слышали личные или наблюдали последствия таинственного феномена? Особенно мне запомнился рассказ Барабанова о синельге, той самой, так образно описанной в угрюмой реке. Ничего удивительного, феномен эвенкийского происхождения, а это наши соседи с юга. Как правило, синельга появляется возле двери закрытой жилой избы. Человек спящий либо бодрствующий каким-то таинственным образом чувствует её появление рядом с жильём и цепенеет в жутком ожидании. Если спит, просыпается. В село от женщины полупрозрачной и более плотной что ли в центре визуально проявляется прямо сквозь закрытую дверь. Порой она входит в помещение, просачиваясь через запертую дверь и начинает по-хозяйски бродить по комнате, вызывая инфаркты. Подобные видения, как рассказывал мне Барабанов, наблюдали в том числе и он сам в избах на озере Хета и на реке Пясина, в одном заброшенном посёлке. Каждый раз ситуация была жуткая. 2 года назад я посетил эти руины в самый разгар зимы, приехав с друзьями. Мы оживили уцелевший домик, протянули электричество от работающего вездехода, растопили печь, приготовили ужин и стали пережидать по-настоящему студёную ночь. чтобы утром двинуться в обратный путь. Страшно там. Обстановка была такая, что не отходить от сбы не тем более бродить по окрестностям посёлка Призрака категорически не хотелось. Не морочь себе голову, приказал сам себе. И почти сразу же услышал свист с реки, со стороны леты, громкий и резкий. В этот момент я как раз находился на насу. Сразу присела, потом перебрался за огромный редут, спрятавшись за корпусом Туч почти не было, над экваториальной начинало сиять звёздное небо. Птица? Редуктор мешал, и я привстал, чтобы рассмотреть хоть что-нибудь. Шаг вперёд, потом два шага в сторону. Ничего не вижу, лишь чуть серебрится вода у стрелки. Свист повторился, и тут я начал шептать в темноту откровенным очищающим матом. Вот теперь интересно. Только сейчас, в самый жуткий момент, Дарий Квачин наконец-то вспомнил, что у него олуха имеется тепловик без батареек, которые ещё надо найти и вставить. Идиот. Услышав загадочный свист, третий раз, совсем близко, как мне показалось от баржи, я замер, как примороженный. Только сейчас понял, что такой звук птичье горло издать не может. Я вдруг затрясся всем телом. Мистический ужас снова охватил меня. Тоте эти чужие живые. Хотел повернуться и броситься назад, но ноги на этот раз подвели, словно вросли в ржавый металл. Я с отчаянием обернулся и посмотрел на корму, где стояла спасительная изба с прочными стенами и тёплой печкой, и где в рюкзаке лежал такой нужный мне сейчас прибор наблюдения. А когда развернулся в сторону лета, то было почти поздно. Что-то огромное, плавающее, легко разрезая воды Аракары, стремительно приближалось к барже. Блядь, это пирога, большая длинная лодка, в которой сидели существа. Не киношные тарзаны и не умненькие такие маугли, зорги. Я не мог в темноте разглядеть цвет кожи. Сидевшие грипцы казались мне серыми, а не зелёными. Какие-то палки или перья торчат в башках. Шестеро на вёслах и один на корме. тяжёлые длинные копья, луки. Командир, тварь повыше любого человека, которого мне доводилось видеть, привстав на кормовой банке, что-то рыкнул. Грибцы поднажали. Метров 100. Что делать? В отличие от меня, гоблины могут запросто ходить ночью. Заметили силуэт баржи, проходя по лете мимо, вполне может быть. Я был так напуган, что, как мне казалось, сердце уже остановилось. Свет в окне. Я же лампу забыл погасить. своими собственными руками нарисовав светящуюся мишень на груди. Опять идиот. Что делать, падла? Если я сдам баржу, они тут всё разгромят и вынесут, потом зарядят рейд вверх по Аракари, запросто могут найти схрон, который незнакомые мне хорошие люди сделали для людей. Получается, я единственный защитник стратегического объекта, так? Наверное, только эта мысль и придала мне сил. Общаться с ними категорически невозможно. Очень агрессивно. Крайне важно, они не умеют плавать. На Аракарев в последнее время не встречались. В воду жабы. Прицелился. 70. Выдохнул. Ох, и бодро же идут. Бабах. В ночной тишине выстрел Браунинга, отражаясь от резонирующего металла, прозвучал как гром небесный. Вожак гигантским прыжком перелетел на нанос. На ногах, почти как человек, но не человек. Один из грибцов поднял лук, и ещё один. Бабах. Вторым пошёл обрезок. Есть, по месту. В пироге кто-то истошно заорал. Пошли короткие команды на незнакомом примитивном языке. Я тоже присоединился к рёву и быстро добил по цели остаток, тут же начав перезаряжаться и одновременно удивляться, как же снаرویсто это у меня выходит. По-моему, второй обрезок вышел некачественным, начав разваливаться ещё на подлёте и рассыпая дробь на голову грибцов. пошёл тем самым перевёрнутым контейнером. Не там подрезал. Мамочки, да ведь мне это и надо. Браунинг исправно грохотал. Я стараясь не высовываться из-за корпуса редуктора, захватывал в руку по два патрона, быстро заряжал, стрелял и смотрел, как крепко повреждённая лодка Зоргов уходит на разворот, потеряв минимум троих, в том числе и Вожака. В воде, словно чудовищный поплавок, болталась чья-то голова. Взлетали вверх мощные руки. Бабах, бабах. Дробовые утиные патроны взбили на воде кровавую пену. Ну почему у меня Николашниковская сайга, когда полузатопленная пирога скрылась в темноте, торопливо уходя обратно в лету. Я обвалился на редуктор спиной и завыл, как брошенный самкой волк, размазывая по лицу горячие слёзы. Руки автоматически вновь набивали магазин. Всё, хватит. Остановил сам себя. Быстро подошёл к борту, осматривая реку с опасной стороны поверх ствола. Не научился плавать. Враг отступил, а русские победили. Пока везёт. С adнело плечо. В горячке я не всегда успевал правильно вкладываться. Сильно дёргалось левое веко. Нет, ребята, надо смываться. Обойдя баржу по периметру, я вернулся к избе и заметил, что возле окна, выходящего на лету, что-то торчит. Это были стрелы. Настоящие индейские стрелы сантиметров под 80 в длину, с полосатым оперением и примитивным железным наконечником-резаком, широким. Такой очень хорошо рвёт нежное человеческое тело. Эх, Дар, тебе бы книжки писать, фантастически. А по сути это будут мемуары. Солнце и брызги. И в этих брызгах на выходе из аракары летел мой верный кайман. Я шёл на полной скорости, решив, что выскочу в лету, как снаряд из пушки. И чёрт с ним с винтом. Вылетел и тут же, сбавив скорость, пошёл на разворот. Надо посмотреть, нет ли поблизости коварных зоргов. Ушли они или остались горевать и готовить мне гадость? Встав в полутора сотнях метров от берега, я прошёлся километр, сперва против течения, потом вернулся обратно. Хрен вы на такой дистанции достанете лодку своими допотопными луками. Судя по качеству стрелы, ваша дистанция 50 м. Может, чуть побольше. По берегам никого не видно. Никаких следов присутствия гоблинов. Если дикари уже имели дело с людьми и хорошо представляют, что такое огнестрельное оружие, то искать их здесь не стоит. После потери численности уйдут в свои ясе. Снова на ствол не полезут. Ребята, они наверняка мастеровиты, пирогу не в специализированном магазине приобрели. Если смогут вытащить на берег, то подлатают и свалят. А может быть и так, что потопли все. Дыр я им в корпусе навертел прилично. Поехали. Согласно указаниям, мне теперь предстоит пересечь основную артерию региона и спокойненько так, не напрягаясь, плыть вниз, придерживаясь левого бережья. Хоть под мотором, хоть дрифуя, пока не наткнусь на нужный остров под названием Кайман. Символично, да? Кайман на Каймане. Вода в огромной реке была несравненно чище, чем в Аракаре. Какое-то время широкая после дождей шоколадная лента выноса Аракары текла, не смешиваясь с летой, но уже через пару километров растворилась в величии артерии хозяйки. Реку я пересёк быстро, а там уж пошёл почти на холостых. Современные моторы они такие, при необходимости рвут как бешеные, но и топливо улетучивается с совершенно другой скоростью. Стояло раннее утро, и пока я не видел никакой необходимости гнать, до вечера всяко успею дойти. Заявленный в инструкции километраж 174 км позволяет на это надеяться. Уже километров через 10 пути сплошной изумрудный лес начал уступать место более разнообразным и более радующим глаз ландшафтам. Смотри-ка ты, полянки есть и даже поля. Появились обширные ровные участки на береговых террасах. Лес теперь стоял не сплошной стеной у берега, а вдали берега повыше, явно по суше. Можно и выйти, если захочется. За кормой, то есть на севере, вдали громаздились горные пики. Мимо проплывала неведомая страна: широкая равнина с огромной рекой, необъятная дикая глушь и никаких следов человеческого присутствия. После вчерашней стычки я приобрел опыт. Не могу сказать, что он мне понравился. Да, это не люди. Не понравилось. Но он нужен в новом мире, тут не может быть никаких сомнений. И вообще, я несколько освоился. Аж похвастаться хочется, да не кому. Уже автоматически держу безопасную дистанцию между лодкой и берегом, правильно осматриваю акваторию, ствол лежит удобно, такой весь идеальный, аж противно. Одна беда, скоро будет жарко. Опять горячий воздух даже над рекой. Так и подмывает поднять скорость, чтобы стало попрохладней. Под футболкой децадовская рацуха, листья приятно щекочут предплечья. Вот только шнур надо бы перекинуть на ружу. Неприятно натирает. Рыба здесь ловить не переловить. Вот в Юго-Восточной Азии всё уже выловили, теперь разводят во всех смыслах. В любом ресторане вам с гордостью расскажут про свежевыловленную дикую рыбу, а подадут садковую. Особенно это распространено в Таиланде. Её же поставляют на экспорт. Смотрел я, как их разводят и чем кормят. А уж вылавливают вообще всё, до последней рыбёшки. Вообще-то хорошо бы найти на берегу мелкий песчаный пляж, откуда просматривается округа, и искупаться, чтобы смыть остатки липких ночных страхов. Кое-сичас под ярким солнцем кажется досадным недоразумением. Начал смотреть на левый берег пристани. Собственно, только поэтому вовремя и заметил добычу. Сразу за небольшим заливчиком на мысу стояла лодка. Я немедленно сбросил скорость, скорректировал курс, достал бинокль и начал изучать загадочный объект. Никого нет. Рядом в лету впадал небольшой ручей с водой, очень чистой на вид. Или я уже просто отвык от по-настоящему чистой воды? Людей поблизости действительно не было, и жилья на берегу тоже. Место, какое и подыскивал для купания, даже страшновато подходить, под низким каймана песок, очень мелко. Из опыта, причаливал прямо в месте впадения ручья. Там поток вымывает грунт. Ну, что предпринимаем? Посмотрел ещё, даже кустов поблизости нет. Во все стороны на 300 м прекрасный обзор. Никто не подкрадётся. Покрихтел немного в сомнениях и решил отправляться на разведку по суше, предварительно подвытащив кайман на травку возле ручья. Подкрадывался медленно с ружьём на перевес. Это был мореходный ялик, брошенный. Длина чуть более 5 м. Сразу измерил шагами. Ширина метр 70 примерно. Рулетки не взял. Уж извините. Материал пластик, толстый, прочный. По килю пущен широкий титановый уголок. По первому впечатлению, ялек совсем новый, непокоцанный. Верх судна белый, борта выкрашены светло-синим. Надпись с двух сторон белым Клаудия. Девочка, значит, иностранночка. Обалденная штука. Есть небольшая каютка на носу и швертовый колодец. Всата борта хорошая. Игрушка создана для моря. В приличную волну можно ходить и будет сухо. Прочный транец под подвесной мотор. Самого мотора нет. Сейчас на транце стоит руль. Возможна установка паруса. Мачта из трёх элементов штанг. Не знаю, как правильно они называются по-морскому. Почему-то снята. Комплект лежит внутри. Паруса, к сожалению, не было. Пошуродил внутри найденный на берегу корявой палкой. Интересно, змеи там много греются, полосайтеньких таких, очень неприятных на вид. Никто не зашипел чисто. Запрыгнув внутрь, я начал бегло осматривать махонькую каюту. Посередине стоит поддерживающий пиллерс. Сверху есть степс, специальное устройство для установки мачты. Сразу за каютой два сидения вдоль бортов, дощатые, окрашены в оранжевый цвет. Под сиденьями размещены рундуки. И никаких признаков, что в последнее время в ялике были люди. Что вот так пустым в проресы затащило? Нет уж, я такую добычу не брошу. Если на земле он и был для кого-то яркой игрушкой, то здесь такое плавсредство дорогого стоит. Надо буксировать. И вот тут возникают определённые сложности. Транец у меня хоть и солидный, но не совсем приспособлен для буксировки таких судов. Придётся идти осторожно. Я даже прикину Они перебросят ли мне подвесник на ялик? Разбежался. С ходу сесть на незнакомое судно. Оно вообще на плаву будет держаться? Ты проверил? Чертыхнувшись, я выскочил на берег, рухнул на песок и начал внимательно осматривать корпус, особенно днище. Целая ласточка. С названием, конечно. Согласитесь, Клаудия. Слишком уж выстёгивает. Нет бы как-нибудь подинамичнее. Комет, например. Однако я не хочу менять имя. Не окажется ли это плохой приметой? Ёлки, надо же рундуки осмотреть. В одном лежал парус из лёгкой синтетической ткани красного цвета. Доставать я не стал, не горит. Ещё одна удача. Во втором находился небольшой набор инструментов. Рядом с ним пила, монтировка и тяжёлый молоток, скорее даже мини-кувалда. И ещё какие-то блестящие бляшки и ручки-крутилки. Это для паруса. Один хрен без хорошего инструктора с парусным хозяйством я не разберусь. Самостоятельно же такого наехать сменю. Третий рундук хранил всякое электричество: аккумулятор, провода, штангу с фонарями и сигналом, а также ручную помпу. Последний был почти пустой. Аптечка в мягком футляре и оранжевого цвета ракетница в светло-серой кобуре из кордуры. Плюс 10 сигнальных патронов красного огня. Так это же вообще шикарный подарок. Вдалеке на границе леса, что раскинулся за поляной, раздался громкий рёв. Я моментально напрягся и бодренько запрыгнул на крышу рубки. Оттуда хорошо было видно окрестности. Рёв больше не повторялся, но я не успокоился. Похоже, мне опять не удастся искупаться. Или была, не была. Вода из завпадавшего ручья почти прозрачная. Повижу, если что. Не размышляя больше ни секунды, я моментально скинул одежду и полным адамом полез в тёплую воду прямо возле найдённой лодки. Тут же сообразил, что бельё тоже нужно бы сполоснуть, но возвращаться уже не хотелось. В конце концов, стирку можно проводить и на ходу. Женщин поблизости не наблюдается, так что и голыком похожу. Корошечные рыбки щекотали ноги. Их стайки были хорошо заметны на фоне золотистого песка. Господи, как же хорошо! Лодка двигалась не очень быстро, но зато целенаправленно, упёрто. Дальнейшая разведка меня не интересовала. Теперь нужно просто дойти до места. Постой ялик шёл легко, и заметной нагрузки на корпус не наблюдалось. Поначалу была проблема с рысканием клавы. Моя кильватерная струя не попадала на киль ялика, пришлось экспериментировать с длиной буксировочного троса и углом постановки руля. Потом всё пошло нормально. мимо проплывали берега великой реки. Крокодилье рожи видел всего один раз. По какой-то причине их тут существенно меньше, чем на Аракаре. Может, меньше и мест для качественных засад? Несколько раз видел обезьян, сидящих прямо на песке у воды. Скучают, что ли? Кайман тащился словно утёк у преснопамятного кукцева, никакого изящества и привычного полёта. Теперь я не вилял То и дело подворачивая и рассматривая на берегах заинтересовавшее, ошёл строго по кратчайшим прямым. Попадались и острова небольшие. Отсчёт пройденных километров вёл приблизительно по отрезкам береговой линии на глаз. Наконец, впереди показалось место, определённое в инструкции как завершающее точка моего путешествия. Поскольку я шёл вблизи берега, то к большому люисистамму острову начал подходить не с реки, а со стороны протоки. На ближнем мысе стояла одинокая сторожка. Всё, больше никаких строений. И тем не менее это он, остров Кайман, первое обжитое место, хоть какое-то. Прямо напротив острова Кайман в мелководной бухте стояло ещё одно поселение, туземного типа. Не могу подобрать другого слова. Dodge, господа, это не только знаменитая автомобильная марка. Это ещё и группа специфичных туземных домиков, стоящих на сваях прямо в речной воде. или в болотистой местности тропических стран. Наземная Амазонки так называют и некоторые поселения местных, и туристические базы. Часто доджи имеют особый внутренний пути сообщения: мостики между домами и даже целые улицы. Домиков было немного, всего 5 штук. Все соединены переходами. Жилища небольшие, примерно 5х5, окна затянуты противомоскитной сеткой. Крыши покрыты длинными связками пальмовых листьев. Во многом такое размещение удобно. И вода рядом, и слив понятен. Возле парочки домов я заметил людей копошаться. Под ближним к берегу, рядом с вай, воды нет, песок. Наверное, поднимается во время дождей. Ёлки маталки курицы, и собака бегает. Если мне придётся и дальше путешествовать в одиночку, то за неимением умного попугая, хорошо бы завести хвостатого друга. Так оно спокойней. Проводов электроснабжения не вижу, генераторов не слышно. Зато на двух домах блестят панели солнечных батарей. Да, они так уж и первобытно живёт, товарищи. Сбоку от дождена берегу стоят длинные деревянные лодки, 6 штук, из них две парусные, три лёгких каноэ. Вспомнил Зоргов: "Ни за что не сяду". Две местные женщины-азиатки стирали в реке бельё, зайдя в воду по колено. Не боятся Одета в лёгкий куски ткани, за спиной тазы, всё из пластмассы. Ребёнок сидит на песке, что-то строит. Всё просто и естественно. А шляпа-то, как та, что досталась мне. На душе стало легче. Жизнь здесь идёт в спокойном русле. Но где русские? За спиной заревел мощный двигатель. С речной стороны острова вылетел большой белый катер. Именно катер, а не моторка, вода мёд, солидная дорогая машина. К этому времени я уже подходил в плотную к острову. Громко рявкнула сирена, громкоговоритель, установленный на катере, сильно исказил чей-то спокойный уверенный голос. Да ладно тебе, ближе подойди. Я сбавил ход до минимума, останавливаться не буду, чтобы не терять управляемость караваном. Бодро подлетевший катер, останавливаясь с подъёмом приличной волны, тяжело осел в воду рядом. "Приветствую", радостно рявкнул крепкий загорелый парень среднего роста. Судя по знакомой шляпе саракары, красиво стоит дьявол. Захромированный поручень держится одной рукой, одет в лёгкий жилет синего цвета с надписью "Полюс золота" и короткие зелёные шорты с кучей карманов. Почти белые волосы выбиваются из небрежно повязанной банданы, красный с игурцами. Под другой рукой ружьё в штативе, украшенное на прикладе потронташем. На поясе кабура Из левого кармана жилетки выглядывает коробочка с окутоки, на шее шнурок ножен с снек-найфом. Михаил Чубков, боцман парохода Темзы. Мы тебя издалека увидели, но не думали, что ты протокой к Кайману пойдёшь. Все обычно рекой ходят. Представился и потянулся вверх, чтобы пожать ему руку. Что? Сразу на двух лодках втянуло. Он заинтересованно посмотрел на Клау. Куда-то. Уже здесь ласточку добыл. Устало улыбнулся я. Да идити. Ничего себе, как тебе везёт. С первых шагов и такой фарт. Это хороший знак, по-моему слово. Ну что, пошли в Бриндизи, Ростовский как раз на месте. Посёлок сразу за южным мысом. А этот, что на берегу, тоже Бриндизи, махнул он рукой. Береговое. Живут азиаты и метисы, свои люди, можно сказать, родные, строить помогали. Береговой и островной Бриндизи. Хотели назвать Троицком, да не прижилось. Жители не захотели. Староста посёлка Мазин Владимир Викторович. Вот. А ещё подальше Веннос. Ладно, не торопись, всё узнаешь, не волнуйся. Сашка, давай трогай осторожненько. Не забудь бы рассказать им про гоблинов. И ещё, зачем они свистели? За песчаной полосой вытянутого муска начиналась серпообразная травяная поляна и почти сразу лес. Высокие пинии с причудливо изогнутыми кронами у жёлтого песка более напоминали Испанию, нежели Амазонку. Я сразу увидел многое. В глубокой бухте солидный крепкий причал с поручнями по краю и небольшой будкой на углу. Пара низких складских амбаров, квадратное в плане здание, в котором живёт местная власть. Такие всегда сразу определяешь. Среди высоких деревьев видны шесть жилых бунгало с пристройками и широкими верандами. Генераторная. Слышен слабый шум двигателя. Рядом склад ГСМ. На отшибе какой-то уютный комплекс. Это что такое? Неужели баня? Хочу. Справа от домов небольшая открытая столовая под односкатным навесом. Слева стоит массивная двенадцатиметровая вышка с внутренней лестницей и наблюдательной площадкой наверху. На остроконечном коньке гребка закреплены два длинных штыря и пара решётчатых конструкций. Антенный комплекс. Там же четыре прожектора, которые смотрят во все стороны. Матать колопать, настоящая волейбольная площадка, причём с фабричной сеткой. Тренажёры тоже под навесом. Да тут настоящий спортивный городок. Но больше всего меня поразило одинокое судно, стоящее у причала. Пароход. Это, я не образно сказал, как любят говаривать речники, самый настоящий пароход с колёсами. На борту надпись Темза. Да уж, чувствую вся экзотика ещё впереди.